Отравление, ибо тщательно наблюдали больного и при этом исключали все другие заболевания, способные вызвать подобное выпадение волос. Таким образом, врачам, лечившим Бранднера, было бы нетрудно по выпадению волос заподозрить отравление талием и затем подтвердить это химическим исследованием. Без сомнения, добросовестное клиническое наблюдение могло бы спасти Бранднеру жизнь. Слепым был не только Бранднер, но и его врачи. Убийство знаменитости. Гриф ведомственного бланка гласит. Отделение судебной медицины университета Глазго. Б2. По датой 11 июля 1966 года доктор Гамильтон Смит из судебно-медицинского института при университете в Глазго пишет шведскому ученому доктору Свену Фуршувуду. Пробы волос, которые вы мне прислали, при анализе по моему методу активации выявили содержание мышьяка 10,38 микрограмма на волос. Этот показатель свидетельствует, что объект был подвержен воздействию относительно больших доз мышьяка. Исследованные доктором Смитом волосы принадлежали знаменитой личности, определявшей ход событий на одном из отрезков мировой истории, Наполеону Бонапарту. Проведенная Смитом экспертиза основывалась на анализе с помощью активации нейтронов. Это исследование опиралось на разработанную доктором Фуршвудом теорию, согласно которой Наполеон умер неестественной смертью а был умышленно постепенно отравлен мышьяком во время нахождения в ссылке на острове Святой Елены. Возможно, Наполеона еще и раньше пытались отравить с помощью яды. В своей обширной работе «Кто убил Наполеона?», опирающийся на многочисленные исторические источники, документы, протоколы вскрытия, дневники и так далее, фуршвуд, 1961 году высказал основанное на сравнительном изучении источников предположение об умерщвлении Наполеона. После появления книги некоторые владельцы локонов Наполеона предоставили в распоряжение автора пробы волос. Фуршубу переслал их все в Глазго, после чего доктор Смит и дал ему подтверждение, касающееся относительно больших доз мышьяка и этим предоставил естественно-научное доказательство выводу, сделанному методом индукции. Как известно, Наполеон после своего окончательного поражения от союзников Пруссии, Австрии, России и Англии по решению Венского конгресса был сослан на остров Святой Елены. Там Наполеон жил с небольшой группой придворных под постоянным наблюдением английского губернатора Лоу и австрийских русских И французских контролеров вплоть до своей смерти 5 мая 1821 года. Не считая нескольких острых заболеваний, Наполеон всегда обладал железным здоровьем, иначе он не был бы способен перенести чудовищное напряжение своих походов от Египта до России и выдержать физическую и духовную нагрузку при занятиях политической деятельностью. Определенные заболевания, которые Наполеон перенес в период своего правления, имеет совсем немногочисленные симптомы. Неожиданное расстройство кишечника, острые колики, появление сыпи, внезапное слезотечение. Фуршувуд считает, что все эти острые заболевания соответствуют картине отравления мышьяком. На остров Святой Елены Наполеон прибыл, хотя и ослабленный духом, однако физически он был относительно здоров. Но в течение последующих лет стали резче проявляться симптомы, по которым врачи ставят самые противоречивые диагнозы. Предполагались опухоль в кишечнике, рак желудка, воспаление печени, суставной ревматизм, нарушение кровообращения, подагра и многие прочие болезни. Однажды Наполеон сам описал свое состояние следующим образом. «Мои боли...» Словно нож, который мне воткнули в живот, но который потом обломился и раны внешне закрылась. Фуршу Вуд говорит по этому поводу.